Глава третья. Гриша. Дальше было два варианта: вниз или на соседний балкон. Ничего страшного со мной бы не сделалось, если бы я выбрал первый вариант. Три метра свободного падения и я уже не Казанова, а просто городской сумасшедший, делающий утреннюю пробежку по престижному таунхаус-поселку на дешевом. Но эта амплуа еще могло подождать. Для начала решил опробовать второй план. Схватив висевшее на балконе полотенце, перелез через перегородку, на удачу дернул ручку соседской двери и та поддалась. Без раздумия я ринулся в пустую, как я думал, квартиру и щелкнул замком, пока семейная парочка продолжала бесновать в моем жилище. Ну а дальше вы знаете, что-то позади меня с грохотом шмякнулось на пол, я повернулся на звук и увидел ее. Мою соседку. Конечно, хорошо, что на ее месте не оказался какой-нибудь амбал полтора центнера весом. Тогда драки вряд ли удалось избежать. Но я бы все-таки предпочел, чтобы моей соседкой по дому оказалась какая-нибудь тихая, желательно глуховатая и подслеповатая бабуля-божия дуванчик. Однако реальность часто идет вразрез с нашими надеждами. Передо мной стояла совсем молодая девчонка. Сразу видно, из приличной семьи, с приличной работой — и самыми приличными представлениями о жизни, что называется хорошая девочка. Как я это понял? Ну а как по-вашему выглядят хорошие девочки? Простенькие синенькие джинсики, простенький серый джемпер с серым лицом, грамма косметики, волосы, завязанные в хвостик и такие же серые глазки невинные хлоп-хлоп. И вот такой и была моя соседка. Ей только круглых очков не хватало. И Томика Пушкина. Короче, типичная серая мышь. Хотя не могу не отметить, что фигурка у хорошей девочки оказалась довольно ладная. И лицом она вроде бы ничего. Но брюнетка. Прямо жгучие черные волосы. То есть совсем не мой типаж. Разумеется, соседка разоралась, и потребовала немедленно свалиться с ее жилплощади. Жестко, но справедливо. Остальная часть дня прошла немногим лучше. До площадки мне пришлось добираться на такси, мой мотоцикл только вечером обещали отдать в сервисе, потому-то я и попросила Илюху подвести меня. На работу я в итоге опоздал. Но мне перепало от главного режиссера все-таки чуть меньше, чем пришедшему только к середине дня Илье Фишману, Он после всей сцены куда-то умотал вместе с неверной женушкой, а по приезду со мной разговаривал сквозь зубы. Я, конечно, попытался объяснить, что особо не виноват в случившемся, однако Фишман, похоже, решил меня выставить крайним. Ну и хрен с ним. Хотя нам все еще предстоит работать вместе. Блин. Ладно, я понадеялся, что со своим постановщиком чуть позже как-нибудь разберусь. Вечером после смены направился в сервис, забрал эмоции и поехал домой. Припарковав во дворе железного коня, я уже направлялся к себе. Однако свет в соседских окнах привлек мое внимание. Было непривычно видеть, что в другой части дома кто-то находится. Должно быть, соседка въехала только сегодня. Я и раньше слышал, что на ее части коттеджа шел ремонт, просто был уверен, что это строятся очередные апартаменты под сдачу посуточно. В нашем поселке это обычная практика. Немногие тут живут постоянно, как я. Но, кажется, хорошая девочка решила всерьез пустить тут корни. Наблюдая за ее силуэтом в окне, я подумала о том, что каким-то неловким вышло наше знакомство. Пусть нам с ней детей не крестить, но хоть какие-то добрососедские отношения надо поддерживать. Или ну нафиг.